46. Апостол Иаков, брат Господин по плоти. Это Фёдор Кастоманит. После смерти Христа главой христиан в Иерусалиме стал апостол Иаков. Брат Господин по, по плоти. Первенство Иакова подчёркивают многие источники. Написано: Имеющая же Святая Богородица Иакова, брата Господня, о всем превога сущего святителя благородства и, кроме того, не творях уничтожить святия апостоли, в современном переводе, у святой Богородицы Иаков брат Господень был первый во всем святитель, а и помимо него святые апостолы не делали ничего. И в другом месте. И в то время Иаков брат Господень Б. Первый, и кис епископ в Иерусалиме. О гибели Иакова сохранилось следующее известие. Георгий Амартол пишет, Великий Иаков, брат Божий, колени его расслаблены были, как у верблюда. Из-за великой праведности его и удивительной жизни наречён был праведником и овля, что значит охват народа праведностью. И поскольку известен и почитаем и весьма славен был равный ангелам Иаков, то во время праздника Пасхи, когда многие тысячи иудеев собрались в церкви, книжники, возведя его на крыльцо церковное, желая опровергнуть проповедание Христово сказали: "Просим тебя, праведник, скажи людям, чтобы они не заблуждались, следуя за так называемым крестом. Ибо все мы тебя послушаем, зная твою праведность и нелицеприятье". Однако ответ Якова не оправдал их надежд. И вот скверные, разгневавшись, они его столкнули и, подбежав к какой-то белильник Белник ударил его по голове палкой для отжимания биля, которую некоторые называют савлак. И тут же скончался праведный. А вскоре после мученичества его Иерусалим осаждён был. Это случилось с иудеями в отмщение за Иакова праведного, который был братом Иисуса, называемого Христом. Таковы сведения об апостоле Иакове, сохранившиеся в церковном предании. Этот сюжет буквально в в том же виде мы обнаруживаем и в истории Никиты Ханята. Вскоре после гибели Андроника Христа, то есть именно там, где он и должен быть. Ханят сообщает: он, то есть царь Исаак-ангел, наконец верил распоряжение и управление всеми делами дяде своему по матери, Феодору Костоманиту. Это был образованный человек, весьма хорошо понимавший управление делами, в особенности всё, что касается сбора общественных податей. И царь, возветивший его в сан секретаро-логофета, стал как бы его подданным, во всём следуя его указаниям и лучший его крепостным слугой. А и лучший его крепостным слугой. Бесяков почти рассуждения исполнял всё, что он ему прикажет. К сожалению, Кастабанит страдал расслаблением э-э ножных сочленений. Так что часто нужно было приносить его государю на руках, и обыкновенно двоносильщика, в насилии его насилках. Между тем толпа народа, правительство и знать и все кровные родственники царя сопровождали этого живого мертвеца. Бежали впереди и шли по обеим сторонам его носилок, оплакивая не его, но его, но собственную свою участь, потому что ничего не делалось без его воли. Даже никто из самых важных сановников не смел сесть в присутствии Кастомонита. Но все должны были стоять перед ним, как рабы. И царь не огорчался этим. Он дозволил ему все, вовсе не соответственно его прежнему священному состоянию, употреблять при выездах на коне пурпурный наузник такого же цвета чапрак и подписываться красными чернилами как под государственными документами, так и под своими частными письмами. Это было 15 августа. Кастомонит, желая присутствовать при богослужении в праздник Успения Божией Матери, со всей пышностью, в сопровождении многочисленной свиты и государственных сановников, ехал через торговую площадь, как вдруг в первый раз в своей жизни услышал, что кто-то назвал его государём, а потом императором. И в это самое мгновение, вследствие необычайности обращения к нему высочайших титулов, его ударила эпилепсия. В ту же минуту один случившийся при этом судья Вилла Я охотно молчал об име name, распахнув одежду логофета, бросился перевязывать его икры поясом его собственного нижнего белья, надеясь задержать таким образом подъём из них в голове вредной материи. Ну, разумеется, этим не спасти его от решительного удара в голову. Костомани через несколько дней отдал душу. Через несколько лет началась знаменитая осада Сареграда 1204 года, закончившаяся взятием и разгромом города. На лицо хорошее соответствие. Первое. Кастомонит верховный правитель, а Иаков главный среди апостолов, его все слушаются. Второе. Кастомонит страдает расслаблением нижних суставов. Он не может ходить, его носят на носилках. Апостол Иаков также страдает ногами, его колени расслаблены. Третье. Кастомонит умирает из-за удара в голову во время большого праздника, праздника Пасхи. Смерть апостола Иакова также наступает во время большого праздника и тоже из-за удара в голову. Четвёртое. Когда у Кастамонита происходит удар в голову, некий человек пытается перевязать ему ноги нижним бельем. Апостола Иакова бьют по голове палкой для отжимания белья. Четвертое. Пятое. Человек, подбежавший к Кастамониту во время удара, назван «судья вилла». Человек, бьющий апостола Иакова по голове, назван «белильником» или «бельником». И то, и другое не имя, а прозвище «белильником». «Вил» или «бельник» по сути одно и то же слово, поскольку «б» и «в» переходят друг к другу. Шестое. Человек, оказавшийся рядом с кастамонитом во время удара, как бы распахнул одежду кастамонита, то есть совлек одежду. А при описании гибели, гибели апостола Якова сообщается, что человек ударил апостола палкой «совлак». Веро, вероятно, «совлак» – это легкое искажение слова «совлек» одежды. Седьмое. Кастамонит умирает в результате удара в голову. Для апостола Иакова удар в голову оказался смертельным. 8. Через несколько лет после смерти Косманита Царград сожжён и захвачен крестоносцами в 1204 году. А через несколько лет после гибели апостола Павла город Иерусалим захвачен римскими войсками. Отождествление Царграда с Иерусалимом было получено намирание. Смотрите, метод 1 и хронология 1-2. Отметим, что в одноружное нами соответствие вошло практически всё то известно об апостоле Якове и Кастомоните. В заключении обсудим само имя Фёдор Кастомонит. Напомним, что в древности имена были прозвищами. Само слово Фёдор означает божий дар по-гречески, то есть теус плюс дар. Таким именем вполне могли называть апостола Иакова. Что же касается имени Кастомонит, то здесь быть может проглядывает выражение кости ломит, в смысле больные ноги, больные кости.